личное пространство успеха. Как вам лучше работается? В уединении или в окружении других людей? Ответы тут могут быть самые разные. Кто-то скажет, что присутствие других его стимулирует. Появляется возможность продемонстрировать всем свою работоспособность, эффективность, да и просто не хочется ударить в грязь лицом. Поэтому человек работает лучше. К тому же, На глазах у людей неловко постоянно отвлекаться и бить баклуши, так что дело по неволе движется. Наверное, этот механизм и используют управленцы разных стран, организуя пространство рабочих помещений таким образом, что каждый работник постоянно находится на виду коллег и, что немаловажно, у начальства. Иные, напротив, утверждают, что в окружении других людей им работается хуже. Окружающие вольно или невольно отвлекают и даже раздражают. Особенно, когда дело не ладится. Тут чужое присутствие не только не помогает, но даже мешает сосредоточиться на задаче. Соответственно, и эффективность работы падает. Как это ни странно, по-своему правы и те, и другие. Психологи установили, что успех любой деятельности, в зависимости от присутствия окружающих, подчиняется определенной закономерности. Но эта закономерность неоднозначна. Когда дело касается сравнительно несложных задач, что их в присутствии других людей идет лучше, чем в одиночестве. Однако по мере усложнения задач этот эффект пропадает и даже сменяется противоположным. Серьезному делу, требующему сосредоточенности и самоотдачи, окружающие только мешают. Психологи предлагают этому феномену простое объяснение. У любого живого существа, в том числе и человека, присутствие себе подобных вызывает некоторое возбуждение. Ведь другие всегда способны так или иначе повлиять на его судьбу. Самое главное, они всегда, вольно или невольно, наблюдают за его поведением и оценивают его. А это еще больше повышает возбуждение. Когда ты решаешь простую задачу и, скорее всего, добьешься успеха, чужая оценка не слишком беспокоит. Ты и так в себе достаточно уверен. Если же задача сложна и успех не гарантирован, то и оценка непредсказуема, а это не может не заботить. К тому же над серьезной задачей Порой необходимо просто серьезно подумать, а со стороны это может производить впечатление безделья. И человек начинает суетиться, судорожно что-то предпринимать, но это нисколько не приближает его к результату. Руководителям надо понимать, в окружении постоянно куда-то снующих и переговаривающихся коллег довольно хорошо выполняются рутинные операции, требующие автоматизированных действий и шаблонных решений. Если же работник занят решением творческой задачи, вы ждете от него нестандартного подхода к проблеме, оригинального решения, эффективность его труда возрастет, если создать для него хотя бы иллюзию уединения. Если невозможно предоставить ему личный кабинет, то желательно хотя бы оградить рабочее место специальными перегородками наподобие широм, которые ныне широко используются в офисах. Оборудованный таким образом офис чем-то напоминает пчелиные соты, где в каждой ячейке работник самостоятельно и сосредоточенно решает поставленную задачу. Не так давно редакция одной известной московской газеты переехала в новый офис, в котором сотрудники лишились своих индивидуальных рабочих мест и оказались сгруппированы по несколько человек буквально плечом к плечу. На глазах стал меняться и стиль газеты, исчезла оригинальность суждений, чаще стали мелькать затертые банальности и штампы. А ведь этот феномен касается не только газеты. В конце концов, не будем забывать и о том, что окружающие своей активностью создают множество отвлекающих стимулов. Причем это невольно делает каждый. Согласно данным недавно проведенного опроса, 85% владельцев мобильных телефонов убеждены, что ничем не нарушают покой окружающих. В то же время свыше половины опрошенных признались, что их раздражают неожиданно раздающиеся звонки чужих телефонов, да и окружающие люди не всегда ведут себя деликатно, разговаривают слишком громко и тому подобное. То есть мы обычно не замечаем, что создаем другим неудобства. Хотя точно такое же поведение других людей нам зачастую неприятно. В многолюдном офисе это превращается в серьезную проблему. По данным еще одного опроса, 70% офисных работников считают, что работали бы гораздо продуктивнее, если бы обстановка вокруг была потише. Их легко понять. Чужие разговоры, перемещения, телефонные звонки мешают сосредоточиться на решении собственной задачи. Об этом не лишний помнить любому руководителю. Исполнителей низшего звена, занятых выполнением рутинных операций, можно содержать и в общем загоне. Настоящему профессионалу для полной самореализации требуется элемент приватности, и для пользы дела стоит ему ее обеспечить.